Лишь через два дня трое удалось пробраться в свою деревню, вернее, на то место, где она была. От самой деревни ничего не осталось. Как он выжил в той бойне у болот, Трое не помнил. Вообще все помнил смутно, начиная с того момента, как взвилась в воздух голова Тременталя. У Трое тогда на несколько мгновений перехватило дыхание. Ну, вроде как тогда, в давние времена, когда они с Ругиром еще только начинали тренировки, Трой был еще сопливым и неуклюжим пентюхом, и Ругир, подловив момент, ловко врезал ему под дых. А потом... потом все смешалось в густую кровавую кашу. Трой пришел в себя под поваленной молодой сосной. Вернее, сосна была не повалена, а срублена ятаганом, оручьем, который, однако, был зажат в его правой руке. А в левой руке Троя был еще один орочий ятаган. Как и когда они тут оказались, Трой не имел ни малейшего представления. Он повернулся и посмотрел назад. Сзади была просика, на которой тут и там валялись куски нарубленного мяса. По большинству из них, если приглядеться повнимательнее, можно было определить, кому они раньше принадлежали. Орку-всаднику или его коню-варгу. Но были и какие-то непонятные ошметки. Трой вновь перевел взгляд на свои руки. Кожа на костяшках была содрана почти до кости, а по обоим предплечьям тянулись глубокие ссадины. Трой хотел осмотреть себя, все ли на месте. Еще выше приподнял голову, и тут у него перед глазами все закружилось, и он рухнул без сознания на истоптанный мох. Когда Трой снова очнулся, уже стемнело. Он некоторое время лежал неподвижно, водя глазами по сторонам и не понимая, где он и от чего так темно. И что это за странные светящиеся точки у него прямо перед носом? Лишь спустя несколько минут до него дошло, что это звезды. Трой шевельнулся, затем попытался подтянуть ноги, приподняться и сесть. Ноги слушались плохо, будто пока он спал, кто-то надел на него свинцовые башмаки, либо залил свинец прямо внутрь костей. Трой попытался помочь себе руками, но рука, на которую он оперся, внезапно подломилась. Только минут через пять Трой сумел подняться на дрожащие ноги, но чтобы удержаться, ему пришлось обеими руками обхватить высокий пенек, то есть самой срубленной сосны. Несколько мгновений он, покачиваясь, стоял, прислушиваясь к своим ощущениям, и вдруг понял, что ему ужасно хочется есть. Даже не есть, а жрать. Это равно что, лишь бы побольше. Прикинув, где можно взять еды, Трой оторвался от пенька и, шатаясь, двинулся к просеке. До места их ночлега по его нынешним силам было слишком далеко. Да и неизвестно, осталось ли там что-нибудь. А у орков в переметных сумах должно найтись хоть что-то съестное. Так оно в конце концов оказалось. Набив брюхо до состояния барабана, Трой вяло похлебал затклой болотной водицы и, вернувшись на пригретое место, провалился в сон. Проснулся он на следующий день около полудня. На этот раз руки и ноги уже не тряслись, но жрать хотелось опять. Трой совершил новый набег на останки орков, но, похоже, все съестное он успел собрать в прошлый раз. Так что делать нечего, пришлось возвращаться к старой стоянке. Несмотря на голод, Трой обыскал орочьи и останки более тщательно, насобирав десятка три массивных золотых кругляшков с грубым орнаментом. Это были орочьи монеты. Из десяток и таганов... И закопал, вернее, прикопал, ему не терпелось поскорее помчаться в деревню. Тела отрементали его попутчика. Это было не слишком сложно. Орочий итаган с широченным лезвием роет землю, что твоя лопата. Но абсолютно бесполезно, слишком глубоко не закопаешь, болото рядом. А ежели на ладонь другую, так падальщики все равно выкопают. С другой стороны, может, и не выкопают, во всяком случае, не сразу. Мясо для першества вокруг у них и так в достатке. Всю дорогу до деревни Трой пробежал, сломя голову, не думая о возможной опасности и вполне вероятной встрече с другой частью отряда орков. Но полностью головы он не потерял. Когда до деревни оставалось около сотни шагов, Трой пригнулся, уперся в землю левой рукой и двинулся вперед на полусогнутых, держа наготове в правой руке один из урочих ятаганов. Тот, что принадлежал первому из убитых им орков. Он был сделан не так грубо, как другие и даже более-менее заточен. Остальные же представляли собой некую разновидность колунов. Хотя если то, что он слышал о силе орков, было правдой, то тупое лезвие не было для них помехой. Впрочем, о силе гномов ходило не меньше легенд, однако те отлично натачивали свои секиры. Добравшись до опушки, Трой некоторое время изучал обстановку. Чистокол, окружавший деревню, сгорел и рассыпался. Пялись в синего небо гнилыми зубами обгоревших бревен, Кузня сгорела вообще дотла, причал для лодок рухнул в воду, и нигде не было видно ни единого живого существа, даже падальщиков и воронья, и это настораживало больше всего. Однако спустя примерно полчаса Трой решил, что дольше ждать нечего. Если даже впереди его ждет засада, ночью пробираться в деревню будет еще сложнее, орки видели в темноте лучше людей. Недаром Ругир, когда хотел похвалить Троя за удачную ночную вылазку, всегда говорил, что у него орочи глаза. К тому же кончилось терпение. Трой не находил себе места, сжигаемое изнутри беспокойством и отчаянной надеждой на чудо. Пока он бежал через поле, надежда все больше разгоралась, но вот Трой взбежал на косогор и остановился, как вкопанный. Сквозь выбитые ворота и обгоревшие скелеты домов с позвоночниками печей ему открылась центральная площадь. Трой сделал шаг, другой — и рухнул на колени. От представшей глазам картины его начало рвать. Все, что он съел вчера и сегодня днем, почему-то уже успело перевариться, и желудок судорожно исторгал из себя только прозрачную слизь. Но от этого позыва к рвоте отнюдь не становились менее настойчивыми. Спустя десять минут с дикой болью в желудке... И, горевшей гортанью, трой поднялся на ноги, вытер рукавом слюни и упрямо двинулся вперед. Орки захватили деревню довольно быстро. То ли стража проспала, то ли просто силы были слишком неравные. Полодетые мужики валялись практически у своих исп, настигнутые ударом ятагана или клыками варга. Лишь у дома Ругира лежало несколько могучих тел в черных кожаных латах. Женщин они захватили живыми. Еще одно. Похоже, орде предстоял довольно долгий путь, и орки решили как следует запастись провиантом. Трой подошел к первому телу, насаженному на самодельный вертел. Скелет был почти цел, а вот мясо аккуратно срезано, да и скальп с головы тоже. Впрочем, на некоторых черепах остались клочки волос, правда, прокопченные почти до неузнаваемости. Орки любили украшать свои шлемы плюмажами из волос человеческих самок. Трой двинулся вперед, стараясь угадать, которая из женщин висит на очередном вертеле, отчаянно надеясь, что кому-то удалось спастись, и не решаясь посчитать вертела, чтобы не лишиться этой надежды. Кое-где у насаженных на вертел тел не было ног или рук, но кости этих отсутствующих конечностей, как правило, валились рядом, уже тщательно обглоданные. По-видимому, повара снимали пробу. Обойдя площадь по кругу, Трой остановился у одного из наиболее тщательно обработанных скелетов, насаженных на грубо заостренный кол. Несколько мгновений он рассматривал изродованные останки, и его желудок вновь не выдержал, толкнув вверх по пищеводу еще одну порцию желудочного сока. Спустя пару минут Трой наконец разогнулся и тяжело поднялся с колен. Он немного постоял стараясь не смотреть на обугленные останки. Затем нагнулся над кучей затоптанных лохмотьев. Недолгие поиски развеяли последние сомнения. Судя по клочкам одежды и остаткам волос, на обугленном черепе перед ним была его селье. Орки постарались на славу. Деревня была ограблена подчистую. То, что они не смогли унести, было сожжено или изломано. Однако отправляться в путь лишь с тем... Что было на нем надето, Трой не решился. Поэтому, преодолевая тошноту и отвращение, он принялся методично, один за другим, обыскивать разрушенные дома. Когда он, наконец, добрался до дома Ругира, уже вечерело. Его он специально оставил напоследок. Этот дом выглядел наименее разрушенным, поэтому, если бы Трой занялся им в первую очередь, и там удалось обнаружить хоть что-то... У него могло не хватить сил или воли ползать по углям и пеплу на месте остальных домов. А Трой был совершенно уверен в том, что ему пригодится буквально все, что он сможет отыскать среди руины трупов. К настоящему моменту его добыча была небольно велика. Трой отыскал около десятка наконечников для стрел, из десяток медных монет, перекаленную в огне пожара заготовку для лезвия ножа. Похоже, дядька Мертул засунул его... Между бревен, поэтому орки, выгребавшие все запасы железа подчастую, его и не отыскали. И глиняный пеналец, соспекшийся солью. Ругирова изба на фоне других, почитая, не пострадала. Сгорела только крыша, да обгорело несколько верхних венцов. О выбитых окнах и сорванной с петель двери на фоне всего остального, сотворенного с деревней, можно было и не упоминать. Трой даже удивился бы, если бы этого не было. Зайдя в сенце, он сумрачным взглядом окинул пустые стены и досадливо сморщился. Похоже, его ожидания оправдались с точностью да наоборот. В целой избе и искать было сподручнее. Трой наклонился, заглядывая внутрь, и, с удивленным вскриком, бросился вперёд. В разгромленной комнате на припечке лежал Ругир и смотрел на него. Трой подскочил к учителю и рухнул на колени. «Учитель был жив!» Несколько мгновений они смотрели друг на друга, затем Ругир с трудом оторвал от лежанки левую руку и, будто не веря в то, что перед ним Трой, провел дрожащими пальцами по его щеке. Трой всхлипнул и уткнулся головой в грудь Ругира. Они замерли на несколько мгновений. Две одинокие души, остатки исковерканного и уничтоженного мира. А затем Трой выпрямился и тут, наконец, увидел, что сделали орки с его наставником. Деревню они покинули на следующий день. Трой весь вечер мастерил надежную волокушу, рубил лапник. В это время Ругир, которому орки не просто отрубили руку и ноги, но еще и отрезали веки и прибили его изуродованное тело к стене, пронзив скобой, когда-то изготовленный трестаном для обустройства лодочного причала. Плечо правой, обрубленной руки, наконец-то смог принять горизонтальное положение и, накрыв лицо тряпкой, забыться тяжелым, мутным от боли сном. Первый день Трой смог одолеть всего три лиги. Вечером он развел костер и, покормив ругиру бульоном, наспех сваренным и с чудом подстреленный над дорогой толстой вороны, упал в сон, будто в омут. Он был все еще очень слаб. К исходу недели они добрались до деревни, основанной ветеранами второго Сагитского. Вернее, до того места, где она была. Похоже, здесь орки задержались несколько дольше, чем в их деревне. Поэтому сейчас на том месте, где когда-то стояло почти три десятка добротных изб, Окруженных прочным частоколом, простиралось лишь огромное черное выжженное пятно. За прошедшие три дня Трое уже немного окрепо втянулся. К тому же ругир, мычая, шевеля пальцами, а также с трудом рисуя угольками из ночных костров на расколотых дровяных плахах, поведал ему кое-что о том, что произошло в деревне. Орки появились внезапно, однако Андин, старостен первенец, который в тот час нес службу на сторожевой вышке, оказался молодцом, не проглядел врагов. Вот только деревню это не спасло. Уж слишком много оказалось налетчиков. Чистокол они преодолели в лед. Сразу в десятки мест через заостренные бревна густо полезли оскаленные морды орков. На каждого из мужиков пришлось не менее дюжины тварей. Пятеро оставшихся в живых ветеранов попытались было сбить строй у рыночной площади. Но куда там? Деревенский же молодняк никто держать строй не учил, а на кой ляд учить сложные боевые построения в этой какой-то глуши, вместо того у крестьянина забот круглый год. Да и с таким жутким врагом они столкнулись впервые в жизни, так что, когда рухнули ворота, из всего мужского населения в живых оставались только Ругир и Тристан, ставшие плечом к плечу у избы Ругира, в которую набилось два десятка девок и баб. Впрочем, и они продержались недолго. Следующую неделю Трой запомнил смутно. Ругиру становилось все хуже и хуже. Впрочем, скорее стоило удивляться тому, как вообще этот обрубок человека все еще находил в себе силы дышать. Поэтому все следующие дни для Троя слились в одну пыльную серую ленту, упорно ползущую ему под гудящие ноги. За три дня до полангеи у Троя кончились стрелы. Впрочем, еда у них кончилась еще раньше. Трой слишком торопился доставить учителя к людям, чтобы отвлекаться на охоту, а живность у дороги будто вымерла. Хотя, возможно, так оно и было. Когда-то Ругир рассказывал, что орочи орды проходят по земле будто саранча, пожирая все, что только шевелится. Во всяком случае, за все время пути на глаза Троя попались только три вороны, одну из которых он сумел таки подстрелить, да пара полевых мышей, причем с промежутком в два дня. И больше ничего. Никаких птиц, ящериц или змеек. За свою недолгую жизнь Трое еще ни разу не выбирался дальше деревни второго Сагитского. Поэтому, когда впереди появились руины Палангеи, он не сразу осознал это. Для него Палангея была чем-то вроде земли обетованной. Место, где непременно есть люди, которые, и это столь же непременно, помогут ему и Ругиру. А впереди замаячили все те же обгорелые руины. Поэтому трой вытер пот и снова налег на лямку в лакуше. А через сотню шагов услышал то, от чего уже успел отвыкнуть за прошедшие недели ⁇ человеческий голос. И до него не сразу дошло, что тот произнес ⁇ Эй! Ты чего, молоч?